Матиас. «Езжай быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Стрелка спидометра дрожит у отметки сто восемьдесят. На больше старая колымага не способна. Куда он её повёз? «Герд!» Я вспоминаю слова Герда. «Даже спросил у меня адрес Ясмин Грасс, чтобы отправить ей открытку. Конечно, адрес дать я ему не мог». Но сама по себе просьба показывает, что это за человек. Человек, который и без помощи герда в состоянии узнать адрес Есмен Грас, это любому под силу, достаточно сделать пару кликов в интернете. Я всматриваюсь вдаль, но на дороге пусто, габаритных огней не видно нигде. А если он повёз её куда-то ещё? Я потерял кучу времени, пока вернулся в дом взять ключи от машины. Годы ушли на то, чтобы открыть гараж и ещё столько же, чтобы задним ходом выгнать машину из гаража. Почти 14 лет. Я дал Марку слишком большую фору. Не стал тратить время, чтобы накинуть куртку или обуться, я жму на педали в домашних тапочках. Следовало потратить время, чтобы прихватить мобильник, который теперь бестолково лежит на ковре в гостиной. Без телефона у меня нет возможности вызвать помощь. Я один. Он был у меня в руках. Я обеими руками держу его за воротник, приперев к стене, смотрю в его багровое лицо. Отвечай, скотина, где она? И я его отпустил. В голове звучит его голос. Он рассказывал нам про Марниталь, чудесное место, сказочная природа, лжец. Он просто потешался над нами. Даже признался, что у него есть дочь, Ханна. И как я не раскусил его!» «Папа!» — доносится с заднего сиденья. В зеркало видны только её светлые волосы, и глаза поблёскивают в темноте. «Ты должен меня спасти, папа!» «Знаю, родная», — отвечаю я с давленным голосом. «На этот раз ты и впрямь должен меня спасти!» Да, Лена, я знаю. Дорога впереди начинает расплываться. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони. Я приду и спасу тебя. На этот раз я не оставлю тебя в беде, обещаю. Но ты должен поспешить, папа. Стрелка подбирается к отметке 200. В машине всё дребежит.